Глава 61. Жизнь изменилась. О какой месте за смерть Мэта она могла думать? На это не было времени. Лео завладел всем ее вниманием и с каждым днем требовал его все больше и больше. Одним этим, напоминая своего отца. Диана боялась оставить его даже на минуту. Он плакал и звал ее, успокаивался лишь тогда, когда она прижимала его к груди. Диана была измотана, она засыпала на ходу. Пару раз она заснула вместе с Лео на кровати. Он уснул, чувствуя, что она рядом. Приходилось брать его к себе чаще, а потом уже каждую ночь. Но ей нравилось засыпать вместе с ним. Она рассказывала ему разные истории, пока он сосал молоко из груди. При этом так внимательно на нее смотрел, как будто изучал, не моргая, с интересом. Ему явно нравились ее рассказы. А потом он впервые улыбнулся, и сложно было не рассмеяться в ответ. Улыбка так шла ему. Он был ангелом с синими глазами и чарующей улыбкой. Очень красивый ребенок. Но любая мать так скажет про своего ребенка. Камила часто приезжала и помогала. Первую ложку прикорма она дала сама. Это была рисовая каша. Лео отлично проглотил первый в своей жизни новый опыт. Затем овощи. Стало чуть легче. Он уже не висел на груди Дианы сутками. А вот кислое яблоко сразу выплюнул. Сначала Лео поморщился, а потом его передёрнуло. Девушки засмеялись, наблюдая эту картину. Диана засняла этот момент на телефон. «Он гурман», — произнесла Камила, чем привела подругу в замешательство. «А ты, когда ешь кислое яблоко, улыбаешься?» Они снова засмеялись, и, смотря на них, Лео улыбнулся. Через пять месяцев малыш уже активно переворачивался. Диане казалось, еще чуть-чуть, и он поползет. Она часто гуляла с ним в парке, но Лео на прогулках все время спал. Она просто сидела на скамейке и наблюдала за облаками, которые ветер гнал куда-то к горизонту. Часто по ним можно было определить силу ветра. В магазины за продуктами они тоже ходили вместе, но их Лео не любил. Чаще плакал, поэтому приходилось быстро кидать все в корзину и бежать на кассу. «Найми няню». Камила уселась поудобнее на диване, наблюдая за Дианой. Та помогала Лео сесть. Вот он уже сидит. Время шло очень быстро. Я думала об этом, но зачем ему няня? И тут же вспомнила Марту. Она впервые вспомнила ее с тех пор, как та со слезами на глазах вышла за пределы ее дома. «Няня». Для своего мальчишки Марта была даже роднее матери. Не побоялась поехать за ним и принять то, чем он занимается. «Нет, Лео не нужна няня. У него есть полноценная мать. А этим аристократическим замашкам не место в ее доме». Диана была для сына всем — матерью, отцом и няней. Фрэнк готовился к вступительным экзаменам. Приходил с учебниками, но Диана отсылала его заниматься домой. Из-за концертов, что закатывал порой Лео, сложно было сконцентрироваться на учебе. «Я хочу тебе помочь». «Чем, Фрэнк? Ты очень поможешь себе, если сдашь экзамены. А я и сама неплохо справляюсь. Лео уже даже может сам себя занять. На пять минут». Диана улыбнулась. Фрэнк кивал и уходил домой, где его никто не беспокоил. Наверное, он стремился сдать экзамены не для того, чтобы стать врачом а для того, чтобы в глазах Дианы выглядеть лучше, стать на ступень выше. Но она ценила в нём не желание получить новый статус, а ту поддержку, что он ей предлагал, и ту любовь, которую дарил. Иногда, сидя на кухне, на стуле, она смотрела в окно, на дерево, чьи ветки раскачивал ветер, и вспоминала тот день, когда так же сидела, пока Фрэнк готовил завтрак. В ту ночь она чуть не отдалась ему. Лучше бы отдалась, потому что он был достоин этого. И тут же мысли бежали в другом направлении. Где она также сидит, а на стол с грохотом падает пистолет, который швырнул Стефана. За окном стоит черная БМВ, в которой сидит Томас. Видение стало размытым, нечетким. Такое ощущение, будто ничего подобного не было в ее жизни. Постепенно стиралось из памяти. Даже Лео мало напоминал своего отца, что не могло не радовать. Она жила одна с ребенком, и казалось, никому не была нужна в мортанера. Ее не убили, ей дали право жить, но больше не трогали. Только тату напоминала о старой жизни. Но на душе все равно было неспокойно. Как будто что-то не давало ей расслабиться и свободно вздохнуть. Диана не понимала, что именно: то ли неразгаданный человек, который подсадил Мэтта на героин, то ли жестокость, в которую ее окунул человек, который клялся, что любит ее. При одной мысли становилось мерзко и противно, поэтому она старалась не думать об этом. Но о смерти Мэта вспоминала часто. И часто сопоставляла факты, вспоминала его последние слова. Джейкобс — имя человека, которого кто-то заказал и которому отвёл вполне определённую роль. Грейфу это было выгодно, скорее всего, это сделал он. Но как найти этого Джейкобса, если имя, возможно, не настоящее? Где его искать, если Мэт так и не назвал место их встречи? Мстить Грифу за Мэта, А еще человеку, который своей жестокостью убил в ней любовь. Лео заплакал, и Диана тут же побежала к нему. «Я здесь». Она взяла его на руки, и он тут же замолчал. «Мама здесь, милый. Сейчас покушаем и пойдем гулять. Куда бы ты хотел сходить на этот раз? В парк или, может, в детский магазин?» Иногда мне кажется, что ты вырастаешь из своих вещей быстрее, чем я успеваю их покупать. Лео засмеялся, как будто понял, что она шутила. Но он всегда смеялся, видя ее улыбку и слушая ее ласковый голос. Все дети любят голос своей мамы. Диана прижала его к себе и поцеловала в лобик. Сейчас принесу поесть, Лео. Она посадила ребенка в манеж и улыбнулась, проведя рукой по черным волосикам. Звонок заставил обоих перевести взгляды на входную дверь. Диана пожала плечами. «Наверное, Фрэнк, опять пришел готовиться к экзаменам с тобой. Но мы не дадим ему учиться. Ему придется пойти с нами гулять». С улыбкой на губах она открыла дверь и в ту же секунду оказалась прижатой к стене. Диана не успела даже закричать, чья-то рука больно зажала ей рот. Все происходило так быстро!» Она ударилась головой о стену, от боли закрыла глаза, но тут же их распахнула. Попыталась убрать ладонь, которая крепко зажимала ей рот, но ее руки были так же сильно зажаты. Лео! Это первое, что промелькнуло в мыслях. Затем она сконцентрировала зрение на незваных гостях, видела лишь море черного цвета. Много людей в черных куртках. Мужские голоса резанули слух, и сердце сжалось. Девушка взбрыкнулась, стиснув зубы, пытаясь вырваться из крепкой хватки, но еще один сильный удар о стену заставил Диану простонать от боли. Только на секунду. В мыслях мелькали ужасные картины. «Кто? Зачем?» «Стой, тихо, тварь! А то хуже будет!» Грубый голос прорычал ей на ухо, и Диана затаила дыхание, пытаясь рассмотреть его лицо. Она слышала этот голос впервые и когда смогла заглянуть в его черные глаза, поняла — она не знает этого человека. Но он был не один. Кто-то держал ее руки. Диана снова попыталась выбраться из захвата, не обращая внимания на угрозы. Что может быть хуже? «Привет, Диана!» А вот этот низкий, спокойный голос заставил замереть. Она слышала его раньше. Он был ей знаком, вызывал мурашки на коже. Девушка взглядом пыталась найти того, кому он принадлежал, но видела лишь незнакомые лица. Мужчин было не меньше четырех. Двое ее держали, остальные ходили по дому и заглядывали в комнаты. Видимо, искали того, кто еще мог находиться здесь. Они не подходили к манежу, где сидел Лео. А он молчал, смотря на незнакомых гостей большими синими глазами. «Господи, хоть бы он молчал и дальше». Сердце Дианы сжалось, представив страшную картину, как кто-то ударяет его. Но как только взгляд девушки остановился на знакомом лице, дыхание замерло, а глаза распахнулись шире от ужаса. «Не ждала меня?» Джон Гриффин медленно шел к манежу, и с каждым его шагом ее пульс бил сильнее. «Зачем он здесь?» Диана рывком выдернула руки у охранника, который явно не ожидал такого от хрупкой девушки но силу Дианы резко прибавилось, она успела даже ударить другого человека, который от неожиданности убрал ладонь, но тут же дал сдачу, ударив ее по лицу. «Гадина!» Мужчины опять схватили Диану и прижали к стене, сцепив ей руки. «Что тебе надо?» крикнула она, пытаясь приблизиться к грифу, но не смогла. Она даже не заметила рану на губе, из которой бежала дорожка крови. «Не подходи к нему! Не трогай моего сына!» До ее сознания начала доходить причины его пребывания здесь. В мыслях промелькнула та самая ночь, ставшая фатальной для Николаса. Она убила его сына. Но не могла поверить в то, что Гриф пришел. Она боялась своих мыслей. Она хотела лишь одного — вырваться из крепких рук этих людей, схватить Лео и кинуться прочь. Она так и сделает. Диана стала вырываться, сил прибавилось. Но что ее ярость против двух здоровых мужчин? Один схватил ее за шею, пытаясь душить, но гриф его остановил. Нет-нет, не причиняйте ей боль. Мы здесь не для этого. Руки были убраны, но воздуха все равно не хватало. Диана сделала глубокий вдох в надежде, что они не тронут ни ее, ни Лео. Просто решили напугать. И у них это получилось. Физическая боль быстро забывается, продолжил гриф, и его пальцы коснулись черных волосиков на голове ребенка. Диана застыла. А Лео посмотрел на старика с интересом. Но душевная боль остается с тобой на всю жизнь. От этих слов кровь отхлынула от лица Дианы. Она снова попыталась вырваться, но все напрасно. Не подходи к нему! рявкнула она, напоминая самой себе дикую кошку, котенка, которую пытались отнять. Только попробуй прикоснуться к нему. И что ты сделаешь? Усмехнулся Гриф. А его пальцы снова коснулись головы Лео. Малыш заплакал. Большие слезы потекли из его глаз, а ротик так искривился, что от этой картины то же самое произошло с его матерью. Только сейчас Диана осознала, что видит все как в тумане. Она зажмурилась, прогоняя слезы, и тут же снова взглянула на врага. Она не знала, что делать. «Что ты хочешь, Гриф?» — прошептала она. Говорить не было сил. Надо было их поберечь, чтобы оттолкнуть этих амбалов, схватить ребенка и бежать отсюда. Ты оставила глубокую рану в моей душе, Диана. Его тихий голос нагонял страх. Пульс учащался с каждым произнесенным им словом. Она слышала шум в голове, эта кровь потоком хлынула, приглушая слух. Настал черед оставить такую же в твоей. Нет! Эти слова вызвали дикий ужас. Страх! За Лео на голове которого пальцы Грифа чертили круги. Ребенок плакал, и ей хотелось кричать с ним. Он звал мать, которая была прижата к стене и не могла даже дернуться. После слов Грифа ноги стали ватными, и девушка стала оседать на пол. Прошу тебя. Слезы застилали глаза, но Диана старалась говорить четко, чтобы он точно понял ее просьбу. Это я убила твоего сына. Возьми мою жизнь. Не трогай Лео и разревелась в голос, крича слова молитв. Сейчас она готова была для Грифа сделать все, что он попросит. Она готова была упасть к его ногам и целовать их, молить о своей смерти, только чтобы он оставил Лео в живых. «Убей меня!» — крикнула она сквозь рыдание. «Это я убила Николаса!» Но Гриф лишь усмехнулся, наблюдая за ней, явно наслаждаясь своей местью. «Ты будешь жить с этим, Диана. Ты будешь вспоминать этот день до конца своей жизни». Именно этот день будет стоять перед твоими глазами». Он схватил Лео, и Диана завизжала, пытаясь согнуться пополам от боли, которая резко вонзилась в ее тело. Ее тут же заставили выпрямиться и снова приставили к стене. Грубая мужская рука схватила ее за горло, перекрывая дыхание. «Смотри, Диана. Я хочу, чтобы ты смотрела». Она заливалась слезами, но даже сквозь их пелену видела всю жестокость, ощущала боль, которую испытывает любая мать, теряя своего ребенка. «Нет!» — детский крик смешался с ее криком. Она видела, как гриф подставил нож к горлу Лео, грубо держа ребенка одной рукой. Резкий отблеск лезвия ножа пронесся по горлу малыша, и тот затих. Она видела, как кровь хлынула потоком по его одежде, которую она сама надела ему перед сном. Она текла и уносила его жизнь, а вместе с ней смывалась и ее жизнь тоже. Медленно, капля за каплей. Диана осела на пол. Уже не видя перед собой ни крови, ни грифа, она не чувствовала даже рук, которые держали ее. Эти руки просто отшвырнули ее на пол, и девушка рухнула, слыша последние слова. Но они предназначались не ей. «Висконти, хочешь знать, где сейчас твой сын? Там же, где и мой». Гриф откинул телефон, и тот с грохотом упал рядом с Дианой. Потом наступила темнота. Вдалеке она слышала шепот. С каждой секундой он становился все ближе и ближе. Знакомый голос, но почему-то он вызывал волнение. Сердце застучало сильнее. Этот шепот выводил из темноты, но ей так не хотелось возвращаться. Реальность подступала. Диана распахнула глаза, встретившись с знакомыми синими глазами. Стефана. Увидев, что девушка пришла в себя, он разорвал зрительный контакт и прильнул к ее уху, шепотом пытаясь не дать ей закричать. «Господи, Лео! Лео!» Диана попыталась подняться, но тщетно, теперь ее держали руки Стефана. Он буквально придавил ее своим телом к дивану, не позволяя встать. А ей нужно было встать, нужно было схватить Лео и бежать, иначе гриф его убьет. Она попыталась освободиться, вырваться из этого плена. Она выгибалась под ним. Диана, он назвал ее по имени, и она резко замерла. Что он здесь делает? Что в ее доме делает Стефана Висконти? Диана. Она снова встретилась с ним взглядом. Его глаза, которые всегда сверкали, как у ее сына, которые однажды стали для нее чернее ночи, сейчас утратили блеск. В них читалась паника, смятение и трагедия. Трагедия. Нет. Диана не отрываясь смотрела в его глаза, прислушиваясь к звукам в доме. Лео не плакал, не звал ее. Вспоминать не хотелось, но память возвращалась. Она четко помнила, как открыла дверь. Она помнила грубые руки. Сейчас Стефана держал ее за плечи, пытался обнять, и его руки не были грубыми. Он шептал ей какие-то слова. Она плохо различала его речь. Напомнила, как холодная сталь врезалась в тонкую кожу на шее ее сына. «Лео!» — вскрикнула Диана, снова попыталась встать, но оказалась в объятиях Стефана Висконти. «Он убил его! Убил! Убил моего сына!» Впервые хотелось задохнуться в своих же словах, впервые не было слез, впервые не хотелось кричать, впервые она поняла, что Гриф убил не ее сына, а их вместе. «Диана!» Стефана взял ее лицо в ладони, Его взгляд был рассеянный, между бровями залегла глубокая складка. Диане показалось, что Стефана стал выглядеть старше. Кто здесь был? Она отвела взгляд в сторону Манежа, туда, где оставила Лео. Может, он молчит, потому что спит? Диана! Рявкнул Стефано, и она тут же посмотрела на него. Кто здесь был? Она вздрогнула, смотря на него широко открытыми глазами, но ничего не видя перед собой. Она слышала крик Лео, видела ухмылку грифа, помнила боль, заставляющую согнуться пополам, но ее подняли, чтобы она видела все до конца. Громкий крик Лео и вдруг резко стало тихо. Гриф! Она схватила за плечо Стефана, крепко сжимая его рубашку, но не чувствуя боли в пальцах. Он убил Лео. Ублюдок. Стефан произнес слово медленно, почти шипя. Диана попыталась встать, хотела кинуться к манежу, но Висконти не дал ей этого сделать. Лежал в объятиях крепче, руками зарываясь в ее волосы. «Не надо, не вставай». Он не давал ей подойти к ребенку, К ее Лео. К ее маленькому Лео. Она так нужна ему сейчас. «Отпусти меня. Там мой сын». Она пыталась высвободиться, но Стефана лишь крепче жал ее. «Стеф?» В комнату влетел Антонио, за ним забежал Томас. Что случилось? Молчание обоих вынудили Антонио заглянуть в манеж. «Матерь Божья!» Диана видела шок в его глазах. Такой же испытал Томас, буквально отпрыгнув от манежа. Диана снова взбрыкнула, но по взгляду Антонио уже поняла. Лео мертв. Она до последнего верила, что все это сон, что он спит, но... Нет, нет, нет! Хотелось плакать, рыдать, кричать в голос, но слез не было. На ее лице отражался лишь ужас. Позвоните Харту! рявкнул Стефана. Позовите Майкла, пусть готовит взрывчатку. Пусть установит ее на территорию Грифа. На все его суда. На дорогу, которая разделяет север от нас. Стеф, но это приказ! Висконти обернулся, сверля взглядом Антонио. Гриф убил моего сына. Ему конец.